Глава 94. «Какого чёрта здесь делал Гарри Джанкс?» — спросил инспектор, когда последний поспешно покинул кабинет. «Я не собираюсь обсуждать это с вами», — надменно ответила ей Нина. То есть визит был деловым? Не отставал от неё кем усаживаясь. «Не ваше дело», — огрызнулась женщина. «Хотя не удивлюсь, если это была встреча по велению сердца. Насколько я помню, Нина, вам всегда нравились скользкие и... Вам что от меня надо, инспектор Стоун?» — спросила Крофт, переворачивая лист бумаги у себя на столе. «Значит, всё-таки дело», — сказала Ким. Не удивлюсь, если он попросил проконсультировать его по поводу сексуальных домогательств. Что, кто-то наконец решился на него заявить? Румянец, появившийся на щеках Нины, подтвердил, что Ким недалеко от истины. «Я же сказала, что это не ваше дело, но вы пришли ко мне не для того, чтобы поговорить о Гарри Дженксе, так что давайте...» «В какой-то степени и о нём тоже, Нина. Откуда вы его знаете? Мы с ним раньше работали». «Вместе или дистанционно?» «Скорее вместе. Вы сейчас о волонтёрской работе в Старбриджском реабилитационном центре?» Нина утвердительно кивнула. «Боже, а эта женщина умеет держать язык за зубами. А как это всё началось?» «Простите, но я не понимаю, какое это имеет отношение к вам. Просто вы не похожи на человека, склонного к благотворительности?» Честно призналась Ким. «Вы знаете меня хуже, чем вам кажется. Я знаю, что бездомные, нищие, угнетённые и неимущие вас не интересуют. «Думайте, что хотите». Казалось, Нина наслаждается замешательством детектива. «Конечно, но вот не задача Несколько посетителей этого реабилитационного центра неожиданно скончались». Казалось, Нина в шоке. Но вот был ли он искренним или притворным, Ким не знала. «Кто именно?» «Молодые люди. Эми и Марк. наркоши с отвращением уточнила Крофт. «Какая характерная для вас реакция, Нина? Кстати, она подтверждает мою мысль о том, что вы не оказываете свои услуги бесплатно». Я ненавижу тех, кто не хочет». Вы ненавидите всех, кто не может вам заплатить. Поэтому объясните поподробнее, в чём был смысл вашей благотворительности по отношению к угнетённым. Ведь ваши услуги стоят недёшево. Ключевое слово «был инспектор». Всё уже давно в прошлом. И вы могли бы сами легко узнать об этом. «Я больше там не работаю». Ким почувствовала разочарование. Хотелось бы получить от неё хоть один искренний ответ. «И сколько времени вы там проработали?» «Пару месяцев». «Нина, клянусь, я предъявлю вам отказ от дачи». «Успокойтесь, инспектор, всё очень просто. Вы правы, меня совсем не интересуют не эти люди, не их патетические слезливые истории. И если они все завтра умрут, я рыдать не стану. У этой работы была своя цель, и, достигнув её, я ушла».